Николай Алексеевич Полевой, энергичный и талантливый самоучка из купцов, сумел в короткий срок сделаться заметным литератором. Вместе со своим братом Ксенофонтом он руководил журналом «Московский телеграф», который стал одним из самых популярных русских изданий. По своим литературным убеждениям Полевой был романтиком. Политические его взгляды связаны были с декабристской традицией свободолюбия. Однако испытали сильное влияние идей, распространенных во французской буржуазно-демократической публицистике 1820-х годов. Полевой умел обходить цензуру. Статьи его были смелы и задорны, будили читательскую мысль, однако отличались теоретическим эклектизмом и сумбурностью стиля. В конце 1820-х годов полевой начал поход против признанных авторитетов дворянской культуры Державина, Карамзина, Пушкина. Несмотря на то, что бунт этот имел чисто литературный характер, в условиях последекабрьского цензурного режима, в обстановке всеобщей запуганности, он звучал чуть ли не набатом и действительно имел значение, выходящее за пределы литературы. Николай Иванович Надеждин. Профессор Московского университета. Из семинаристов образованный филолог и талантливый полемист был, как и Полевой, решительным врагом дворянской литературы и дворянских привилегий. Монархист, по убеждениям, он создал утопический идеал демократического самодержавия, опирающегося на просвещение народа. Он был решительным врагом романтизма, в котором видел барское пренебрежение к народности, Барское нежелание принять жизнь, романтический бунт, романтическая революционность представлялись ему барской прихотью, площадным подвижничеством русского барича. Романтическое богоборчество казалось ему цинизмом полупросвещенного дворянина, а романтический субъективизм — дешевым эгоизмом и равнодушием к судьбе народа. Вместо романтической литературы, которую он считал, как и всю барскую культуру, чуждой подлинно русской национальной традиции и наносной, Надеждин хотел бы видеть поэзию народной, связанной с глубинами русской жизни. Правда, положительная программа его отличалась неопределенностью и терялась за острыми и злыми критическими выпадами. Отношение Надеждина к декабристской романтической революционности, хотя вопрос этот не мог печатно обсуждаться по цензурным условиям, ругать декабристов в печати было так же запрещено, как и хвалить, их просто не было, было отрицательным. В Пушкине Надеждин видел блестящего главу дворянской литературы и повел с ним решительную борьбу. Создалось... Парадоксальное положение. Полевой нападал на Пушкина, намекая на его измену свободолюбивым идеалом и декабристской традиции, видя в Пушкине романтики, утраченный идеал. Он осуждал в Пушкине романтика-дезертира, покинувшего благородные знамена романтического бунтарства ради ничтожных картин, ничтожной действительности. Надеждин же видел в Пушкине главу русского романтизма и в острых а порой и политически бестактных статьях, обвинял его в бунтарстве, верности барскому либерализму против воли. Надежде на такое обвинение под внимательным взором Бенкендорфа объективно превращалось в печатный донос. Для полевого бытовая пронизанная иронией поэма «Граф Нулин» была изменой могучему романтизму, Надеждин же заклемил ее в вестнике Европы как крайнее проявление романтического цинизма, нигилистического изящества. Надеждин впервые употребил здесь в русском языке слово «нигилизм». В разнородном лагере противников Пушкина и пушкинского окружения, в напряженной полемике, развернувшейся в 1830 году вокруг литературной газеты, выработана была единая для всех нападавших формула обвинения — Пушкина и литературную газету в целом обвиняли в литературном аристократизме. Правда, понимался этот упрек по-разному. Полевой видел в аристократизме антидемократизм и отказ от общественной активности, Надеждин связывал романтическое избранничество с бунтарством, и аристократизм считал синонимом критицизма и постоянного недовольства действительностью. Пушкин ушел настолько далеко вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал. Он не мог уже быть властителем дум молодого поколения, ибо видел бесконечно дальше, чем оно. Его стали обвинять в консерватизме и отсталости. Ядовитые всего были стрелы Булгарина. Обвиняя Пушкина в литературном аристократизме, он обращался сразу к двум адресатам — демагогически к читателю, стремясь подорвать популярность поэта в кругах демократической молодежи и доносительно к правительству. Николай I гораздо меньше боялся народного бунта, чем дворянского заговора. Ему все еще казалось, что его зычный, хорошо поставленный голос дивизионного командира, командующий на колени, усмирит любое народное волнение. Зато мои друзья — 14 декабря, как он именовал декабристов, были его кошмаром до конца дней. Любая тень дворянской оппозиционности пугала его и преследовалась нещадно. Булгарин хорошо понимал это, когда представлял литературную газету гнездом аристократического заговора. Именно такой ядовитый смысл имел, например, пасквиль, опубликованный булгариным в «Северной пчеле» от 11 марта 1830 года. Здесь Пушкин был изображен под видом некоего французского поэта, который бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан – который морает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — суетность. Пушкин не мог отмалчиваться, хотя его литературный предшественник Карамзин взял себе за правило не мораться литературной грязью и никогда не отвечать даже на самые обидные выпады своих противников. Пушкин прекрасно понимал, что будущее русской литературы непосредственно зависит от усилий его и его друзей. И если мы можем утверждать, что на всем протяжении существования русской литературы ей была свойственна атмосфера нравственной чистоты, если само имя Булгарина сделалось нарицательным и оскорбительным, а путь сотрудничества с Бенкендорфами навсегда дискредитированным и невозможным для любого порядочного русского писателя, каковы бы ни были его взгляды и к какому бы направлению он не принадлежал. Если литература сохранила в обществе свой нравственный авторитет, а читатель XIX века смотрел на писателя как на свою совесть, то в этом бесспорная историческая заслуга Пушкина. В этом значении его эпиграмм и полемических статей 1830-1831 годов. На общем фоне наследия Пушкина эти произведения кажутся мелочами, и читатель, хорошо знакомый с поэмами и повестями автора Евгения Онегина и Пиковой дамы, оставляет его критические статьи специалистам. Между тем Это не только блестящее произведение Пушкина-художника, но и «Подвиг честного человека» — одна из великих заслуг Пушкина перед историей русской культуры. Примечание «Подвиг честного человека» — слова Пушкина о Карамзине. Пушкин разоблачил полицейскую деятельность булгарина сначала пущенной по рукам эпиграммой, где издатель «Северной пчелы» был назван «Видок Фиглярин», «Видок» — французский сыщик, преступник и дезертир, начальник тайной парижской полиции, мемуары которого пользовались скандальной популярностью. Затем в литературной газете Пушкин опубликовал без подписи рецензию на мемуары Видока, где дал убийственный портрет булгарина, демаскировав его как тайного агента полиции. Кто бы мог поверить? Видок честолюбив. Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге. Слог господина Видока. Он при всем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует не в шутку, о благородстве чувств и независимости мнений. Обвинение в литературном аристократизме также нуждалось в отражении, тем более что противники литературной газеты неоднократно кололи глаза редакции тем, что Вяземский, князь, Дельвик, барон, а Пушкин любил напоминать о своем шестисотлетнем дворянстве. Вяземский так разъяснил позицию литературной газеты в письме дружественному литератору Максимовичу. Охота вам держаться терминологией в ролей и вслед за ними твердить о литературной аристократии, об аристократии газеты. Хорошо полицейским и кабацким литераторам Булгарину и Полевому, разумеется, имею здесь в виду не торговлю Полевого, хотя он торговал бы и церковными свечами, то все по слогу, по наглости, по буянству своему был бы он кабацким литератором горланить против аристократии, ибо они чувствуют, что людям благовоспитанным и порядочным нельзя знаться с ними, но вам с какой стати приставать к их шайке? Примечание. Братья Полевые, принадлежа к купеческому сословию, владели водочным заводом, что подавало их литературным врагам повод для насмешек. Брать ли слово «аристократия» в смысле дворянства, то кто же из нас не дворянин? И почему Пушкин чиновнее Греча или Свиньяна? Брать ли его в смысле не дворянство, а благородство, духа, вежливости, образованности, то как же решиться от него отсторониться и употреблять его в виде бранного слова вслед за санкюлотами французской революции, ибо они составили сей словарь или дали сие значение? Брать ли его в смысле аристократии талантов, то есть аристократии природной, смешно же вымещать Богу за то, что он дал Пушкину голову, а полевому — лоб, и булгарину — язык, чтобы полиция могла достать языка. Примечание. Лоб или медный лоб на языке той поры — знак бесстыдства. Гиппиус. Пушкин в борьбе с булгариным в 1830-31 годах. Временник — Пушкинской комиссии. Москва-Ленинград, 1941 год, страница 245-246. Свиньин – незначительный литератор той поры. Однако Пушкин не совсем был согласен с такой позицией и не сводил дело к недобросовестному обвинению. Именно в это время он отчасти из полемических соображений настойчиво подчеркивает древность своего рода. Стихотворение «Моя родословная», неоконченная поэма «Езерский». Позиция Пушкина в этом вопросе нуждается в объяснении. В годы, последовавшие за декабрьским восстанием, Пушкин настойчиво размышляет над проблемами истории, романтической вере в героев, которые своими великими деяниями определяют ход истории, увлекая за собой пассивную толпу. Он противопоставляет взгляд на историю как на закономерный процесс, железные звенья которого с неуклонной необходимостью следуют друг за другом. Однако взгляды Пушкина на историю эволюционировали, и в них все резче выявлялась глубокая гуманистическая сущность. В истории... Пушкиным стало подчеркиваться не только объективность лежащих в основе ее процессов, но и смысл ее как накопление культурных ценностей, ведущего к обогащению и освобождению человеческой личности. «Память о своем прошедшем составляет одно из богатств народа, его культуру и достояние каждого человека, основу его уважения к себе». Легкомысленное забвение культурных усилий предшествующих поколений, культурный нигилизм делаются одним из основных объектов пушкинского осуждения. История память народа. В неоконченном пушкинском романе в письмах, конец 1829 года, герой, явно близкий к авторской точке зрения, писал другу. Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов. Никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. до да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике гр-гражданину, ми-минину и кн-князю пожарскому. Какой князь? П. Ажарский. Что такое? Г. Гражданин Ми-Минин. Был окольничий князь Дмитрий Михайлович Пожарский и мещанин Казьма Минич Сухорукой, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ». Эти горькие слова Пушкин вложил в уста героя не аристократического происхождения, что должно подчеркнуть, что речь идет не о сословных привилегиях, а о культурном наследии народа. Уважение к прошлому тесно связано с самосознанием отдельной человеческой личности, ощущающей свою принадлежность целому, единству национальной жизни. Уважение к себе воспитывает свободолюбие. Поэтому Пушкин считал русское дворянство не как замкнутую касту, а как культурную силу, могучим источником общественного прогресса и даже резервом революционного движения. У пушкинского отношения к истории была еще одна существенная черта. История воспринималась не как абстракция, не в качестве отвлеченной идеи, а как живая связь живых людей, Нить от деда к отцу, а затем к сыну и его потомкам. Связь людей, живущих в одних и тех же родных местах, вырастающих и умирающих в одном доме и находящих последнее успокоение на одном и том же кладбище. К 1830 году относится одно из самых глубоких, хотя так и оставшееся недоработанным стихотворений Пушкина. Здесь связываются воедино два чувства — любовь к родному дому и любовь к месту, где покоятся предки. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня, земля была б без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества. В ранних вариантах стихотворения эти чувства расшифрованы как связь гордости предками, любви к ушедшим поколениям, к мертвым прадедам — любовь. И чувство собственного достоинства на них основано от века по воле Бога самого самостояние человека — залог величия его. История проходит через дом человека, через его частную жизнь — Не титулы, ордена или царская милость, а самостояние человека превращает его в историческую личность. Чувство собственного достоинства, душевное богатство, связь с исторической жизнью народа делают его человеком, достойным войти в историю. Поэтому дом, родное гнездо получает для Пушкина особенно глубокий смысл. Это святилище человеческого достоинства и звено в цепи исторической жизни» это крепость и опора в борьбе с булгаринами, это то, что недоступно, как думает Пушкин, ни царю, ни Бенкендорфу, место, где человек встречается с любовью, трудом и историей. В 1829 году Пушкин работал над стихотворением «Гимном родному дому». То, что это перевод гимна пенатам английского поэта Соути, не отменяет важности для Пушкина этой темы. Он никогда не переводил так просто. Выбирал лишь важные для него тексты мировой поэзии. «Домашние божества» — греческие «пенаты» — объявляются верховной святыней и основой всего мироздания. «Божества Всевышние — всему причина вы», по мнению мудрецов, и следует торжественно за вами великий Зевс с супругой Белоглавой, и мудрая богиня, дева силы, афинская палада, вам хвала. Примите гимн таинственные силы. Однако, управляя вселенной, даже верховный бог Зевс лишь следует торжественно за ними, Божества родного дома совершают и другое, не менее важное дело, внушают человеку самостояние, уважение к себе самому, и нас они науки первой учат чтить самого себя». Решение Пушкина жениться, завести свой дом, было продиктовано многими весьма различными соображениями. На первом месте любовь, страстное увлечение, жажда обладания любимым существом и надежда на счастье. Играли роль и житейские соображения. Усталость от холостой беспорядочной жизни, потребность углубленного спокойного труда, который сулил упорядоченный семейный быт но решение это связывалось и с глубокими общественными и историческими размышлениями Пушкина, поисками независимого и достойного существования дома. Здесь смыкалась тоска по тому, чего он был лишен с детства, теплу родного гнезда и глубокие теоретические размышления, убеждавшие его, что только человек, имеющий свой дом, крепок родной земле, истории и народу. В конце 1828 или или самом начале 1829 -го года Пушкин познакомился на балах у танцмейстера Иогеля, куда вывозили только самых молодых барышень. Вспомните описание такого бала в «Войне и мире» Льва Толстого с красавицей Натальей Николаевной Гончаровой, которой в эту пору едва минуло шестнадцать лет. Первого мая он просил ее руки но получил неопределенный ответ и уехал на Кавказ. В марте 1830 года, в самый разгар журнальной войны с Булгариным и братьей, Пушкин бросил все и поскакал в Москву. Здесь он 12 марта в зале благородного собрания, нынешний Дом Союзов, на концерте, на котором присутствовал Николай I, снова встретил Наталью Николаевну. 5 апреля он обратился к матери Натальи Николаевны с решительным письмом. На другой день, это было то самое, 6 апреля, когда в Петербурге вышел номер литературной газеты со статьей о «Ведоке Булгарине», он посетил Гончаровых и сделал вторичное предложение, которое на этот раз было принято. Однако сразу же обнаружились трудности – Одни из них были связаны с тем, что родители невесты высказывали опасения относительно политической репутации жениха. Пушкин помнил, что именно такие соображения привели уже к расстройству его помолвки с Олениной, и хотя, вероятно, это было ему чрезвычайно неприятно, обратился с письмом к Бенкендорфу в котором сообщал о своем намерении жениться и просил удостоверить свою благонадежность в глазах правительства. В конце апреля он получил письмо шефа жандармов, в котором Пушкин извещался, что государь принял с благосклонным удовлетворением сообщение о предстоящей женитьбе Пушкина. Что же касалось отношения к Пушкину правительства, то Бенкендорф писал «никогда». Никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор. Но это была ложь. Советы, которые я как друг изредка давал вам, могли пойти вам лишь на пользу. И я надеюсь, что с течением времени вы в этом будете все более и более убеждаться. Какая же тень падает на вас в этом отношении? Я уполномачиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным. Это было разрешение, и 6 мая состоялась помолвка. Пушкин стал официально женихом Натальи Николаевны Гончаровой. Но остались трудности другого рода. Денежные. Свадьба и семейная жизнь требовали расходов, а финансовые дела родителей невесты были расстроены, пушкинские родители также были в долгах. С большим трудом отец выделил Пушкину небольшую деревеньку-кистеневку с двумя стами душами крестьян, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от отцовского имения Болдина. В денежных хлоптах ушло лето. В августе Пушкин вновь приехал в Москву, где посетил умирающего дядю Василия Львовича. Настроение было тяжелое. Он рассорился с будущей тещей, и в раздражении написал невесте письмо, в котором возвращал ей слово. Надо было ехать в деревню, а Пушкин и сам не знал, жених он еще или нет. В частные переживания ворвались исторические. В Париже началась революция, в Москве холера. 31 августа в смутном настроении он выехал из Москвы в Болдино. Приближалась осень, пушкинская пора стихов.